Едкая обида жгла сердце Михаила Шпака, быстро как ржавчина стала разъедать все его существо. Бессильно опустились руки, голова поникла на грудь. Глубокий вздох вырвался из самого сердца. Господи, Да ведь я потерялся. Кто ждет меня? Кто поддержит меня? Тяжко мне, Господи, ох, как тяжко. Вдруг как молния с неба сверкнула в голове спасительная мысль. Истина сильна не в формах и не в организации, и ее ни в какую оболочку заключить нельзя. Она непобедима сама по себе в духе, оправляется, где хочет и когда хочет. Михаил вскочил с места. Выходит, это я неправильно думал о церкви. Тут двоякое понимание. Надо уметь различать ее неосязаемое лицо, то есть сам дух церкви в ее вселенском представлении, и осязаемые формы, то есть церковь, облечённую в плоть. Последнюю на протяжении всей ее истории пытались и нередко им удавалось это одолеть враги. И как только это происходило из-за немощи духа верующих, дух Христа оставлял церковь. В ней оставалась только форма. Жизнь же возрождалась в других категориях. И об этом ясно сказано в посланиях семи церквям в Откровении Иоанна Богослова. Вот почему брат возразивший Петковскому и сказал, что свобода пришла не по милости Божьей». Петковский привез искусно скроенный безбожниками мундир для церкви. И хорошо, Михаил даже руками взмахнул от пришедшей в голову мысли: хорошо, что Господь удержал меня от руководства такой церковью. Прошел еще месяц в томительном ожидании. Ну вот лязгнул замок камеры повели к следователю, и тут первый сюрприз. В углу кабинета, уютно устроившись в кресле, закинув ногу на ногу, сидел сыч. Милый братец, с той же елейной улыбкою, радостно будто встретил после долгой разлуки сердечного друга, Пошел сыч навстречу Михаилу. Как давно я не видел тебя, как скорбит душа моя. Он широко раскинул руки, намереваясь обнять Михаила, или по крайней мере рассчитывая, что тот сам бросится в объятия, но узник холодно отверг лицемерие сыча. Ты не дома, Фомалукич. Следователь мгновенно оценил ситуацию и даже крякнул от недовольствия. Видимо, задуманная ими провокация не удалась. Так, ну хватит, хватит, заторопился он. Садитесь. Михаил Терентьевич, как вижу, вы хорошо знакомы с гражданином Сычом. Что вы о нем можете сказать? Михаил недоуменно взглянул на следователя, ведь тому прекрасно известно, что они оба принадлежат к одной общине. Ну, может быть, вы были в ссоре до вашего ареста? Ссор у нас не было. Отца я действительно знаю, как служителя нашей общины. И вы это хорошо знаете. Следователь молча проглотил упрек, чиркнул в бумажке и продолжил. Вот Фома Лукич, ваш брат по вере Михаил Шпак, мотивируя своим религиозным убеждением, и в особенности званием христианина-баптиста, отказался брать оружие в руки и служить в армии. Он доказывает, что христианин не должен убивать человека ни при каких обстоятельствах. Это его убеждение. Я уважаю всякое убеждение, тем паче христианское. Мои родители из православных. Я и сам был крещен в детстве. Но все же хочу до конца уяснить себе, действительно ли подобное убеждение вытекает из вероучения евангельских христиан-баптистов, или же Михаил Шпак решил прикрыться этим, чтобы избежать службы в армии и нарушить конституционный закон. Поэтому я пригласил вас, уважаемый Фома Лукич, как рукоположенного пресвитера баптистской общины, как человека имеющего авторитет среди верующих. Ответьте же мне, как должен понимать вопрос о службе в армии христианин-баптист, и предупреждаю вас, от вашего ответа будет зависеть дальнейшая судьба Шпака. Сыч заерзал в своем кресле, глазки его забегали, но он быстро справился со своим смущением. Значит так, я изложу точку зрения баптистов на этот вопрос в надежде, что это поможет моему брату в определении его судьбы. Слово Божие нам ясно указывает на то, что начальник есть Божий слуга. Тебе на добро Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании делающему зло. Из этих слов мы видим, что Писание утверждает: не можем мы отрицать применение оружия при необходимости против злоумышленников и врагов. Христианин тем более должен выполнять это наставление охотно и честно. Тут сыч до того, ловившийсь взгляд следователя, чтобы не уклониться в своих речах от курса, угодно хозяину кабинета, повортился к кузнику. Брате смелый, тебе хочу разъяснить, что ты неправильно понимаешь этот вопрос. И то, что Кесарева мы должны отдавать кесарю, поэтому ты должен переменить свои взгляды. Нет греха в том, если возьмешь в руки оружие и вместе с другими пойдешь воевать на фронт. Укреплю свои рассуждения таким примером. В одном месте собралась группа верующих для общей молитвы. Собрание это высмотрела банда и напала на дом. Они были вооружены до зубов, но и в доме имелось оружие. Однако, разделяя твои взгляды, верующие продолжали молиться и решили умереть от рук грабителей, но не брать оружие в руки. Грабители уже были у двери. Они уже принялись ломать ее, как вдруг кто-то заметил неладное. Позвонил куда следует, прибыла группа вооруженных милиционеров, и именно они спасли от верной гибели христиан, хотя в схватке несколько бандитов погибло. Теперь ты видишь, к чему могут привести убеждения. Ты понял, Шпак? С металлом в голосе проговорил следователь. Я понял, говорившего, кротко ответил Михаил. Отвечу тебе, Фомалу Фомалукичтак. У меня есть свои аргументы в защиту своих убеждений. И я готов был бы изложить их, но считаю преступлением выходить на суд со своим братом не в церкви, а здесь, в кабинете следователя. Меня сейчас интересует другое. Какое чувство привело тебя сюда в тот момент, когда решается вопрос моей жизни и смерти? И своим разъяснением ты способствуешь худшему. Сыч бросил испуганный взгляд на следователя. Тот молчал, сурово разглядывая строптивого узника. Тебя привело сюда предательство. Сыч взвыл на месте. Милый брат, да как же? Не суетись. Брат-то ты брат, да какой? Каин тоже был братом Авелю, к тому же старшим братом. Довольно рявкнул следователь, одинаково недовольный обоими. Сыч мгновенно обмяк, опустился в кресло, но следователь так зыркнул в его сторону, что тот бочком выскочил из кабинета. Я тебе говорил, что ты аферист, а не христианин. — кипятился следователь. Ты слышал, что разъяснял тебе рукоположенный на служение пресвитер твоей церкви? А ты кто? Ты самозванец. Вот и готовься отвечать за свою аферу по всей строгости закона. Через несколько дней военный трибунал приговорил Михаила Шпака к расстрелу, который был заменен десятью годами лишения свободы. Вообще не состоялось собрание, на котором с разъяснением об условиях регистрации выступил брат Фома Лукич. Милые братья и сестрицы, с умилением на лице начал он свой доклад. Недавно мы с братьями, избранными вами на служение, побывали в исполкоме, где уполномоченный по делам религии дал письменное разрешение на проведение собраний. Мое сердце переполнилось радостью от милости Божьей, И от всей нашей общины я поблагодарил уполномоченного и, принимая из его рук разрешительное удостоверение, спросил: "Что нам разрешено и от чего мы должны воздерживаться?" И вот в присутствии братьев уполномоченный сказал так: Отныне вы можете свободно молиться, проповедовать и петь, но только в стенах молитвенного дома. В других же местах, включая и дома ваши, этого делать нельзя. Нельзя разъезжать по другим общинам. Нельзя допускать в нашем молитвенном доме проповедь приезжих гостей из других общин, кроме случаев, когда мы дадим соответствующее на то разрешение. Если что изменится, призовем и сообщим дополнительно. Теперь же давайте обсудим и свои насущные проблемы. Вот, к примеру, наша молодежь. Их у нас немало, молодых братьев и девиц, ищущих спасения в Боге. Многие из них уже просят преподать им крещение, но таковым нет 18 лет, а иные продолжают учиться в школах. Так вот, можно ли нам их крестить? И еще. Все мы участвуем в добровольных пожертвованиях, и в результате тарелочного сбора накопилось прилично средств. Как поступать с ними? Видя, что собрание молчит, лишь поглядывая друг на друга в ожидании дальнейших рассуждений, сыч продолжил. Я знаю, что ответ на такие вопросы требует размышления, и обратился к уполномоченному. Вот что он ответил, братья и сестры. «Молодежь — это наше будущее, и мы должны воспитывать ее в коммунистическом духе. Вы не должны приобщать молодежь к своей вере, и тем более нельзя крестить их. Зачем молодым людям забивать свои головы верой в бога? Вот состарятся, так и пусть решают» верить ли им в бога или не верить. Теперь насчет средств. Уже было сказано, что все средства, поступающие от ваших сборов, следует строго учитывать и сдавать в банк на специально открытый счет. Периодически будете докладывать нам о своих расходах, а мы будем решать, разрешить вам эти траты или нет. Ведь вы имеете право расходовать деньги только в строго установленном порядке. Вот и ставлю вас в известность, дорогие братья и сестры, о том, чем закончился наш разговор в исполкоме. Сыч захлопнул папочку, завязал тесемки, он стоял на кафедре и вместо Библии держал в руках постыдные документы. Бросил быстрый взгляд на бурлящее собрание и призвал всех к благодарственной молитве. Конечно, многие поняли, что свобода, дарованная им властями, весьма обманчива. И она неизбежно приведет к глубокой горечи, так как у всех в памяти еще не сгладились воспоминания о церковной жизни до тридцатого года. Но вынуждены были смириться и расходились, лишь многозначительно поглядывая на Сыча и окружавших его старших братьев. Это было первое и поверхностное впечатление от доклада Сыча. Уже через несколько месяцев братья Кабаев и Седых попросили вывести их из состава совета церкви. Десять лет назад Михаил вышел за ворота этого лагеря, где перенес скорбь и страдания, и теперь вновь оказался в зоне. Многое изменилось с той поры. С нескрываемым волнением Михаил обошёл все закуточки лагеря и вновь испытал чувство, знакомое каждому зэку, возвратившемуся в старую камеру. Особенно тяжкими показались ему первые дни пребывания в зоне. За ним установили неусыпную слежку в надежде, что кто-нибудь с воли попытается установить с ним контакты. Опытному конспиратору удалось обойти бдительность тюремщиков, и вскоре Михаил узнал все подробности регистрации общины на условиях, предложенных властями. Особенно огорчило его то, что молодежи запретили собираться для совместной молитвы об узниках и их семьях. Мучительная грусть сдавила сердце. Вот уже братья-старцы покидают общину, соглашатели берут верх. Ладно, противники, что от них ждать? Но, друзья, друзья мои, куда же вы подевались, друзья? Неужто трудно вам передать весточку и ободрить ею того, кто годы тратил на ваше утешение? Неужто забытые благословенные вечера, когда пили вы от потока благодати Божьей, когда льнули любовью любви друг к другу? Тогда в нем нуждались все. Теперь он забыт, и даже жена при каждом посещении подбрасывает все новые и новые глыбы страданий к той груди камней под который он изнемогает. Да, с грустью признался Михаил. все созидаемое годами разрушено и превратилось в опавший шалаш на опустевшем осеннем огороде. Оставили. Да бог с ними, забыли все, так и я. Шпак раздался близкий окрик. Михаил вздрогнул. Надзиратель раздвинул кусты и поманил его пальцем. Иди на вахту, там тебя двое спрашивают. Кто такие? Девушка с молодым человеком. Через железные прутья Михаил увидел стройного юношу с привлекательными чертами лица. Рядом стояла сияющая Наташа. "Миша, девушка не могла справиться с волнением, ухватилась за руку Михаила. Видеть тебя, какая радость! Все помнят тебя, все передают привет. Ну не знаю, как объяснить тебе". Михаил вопросительно посмотрел на молодого человека. «Познакомься, это это наш, это мой" Михаил понял ситуацию и радушно протянул руку молодому человеку. Я рад приветствовать тебя, узников Господи!» Спутник Наташа с приветливой улыбкой протянул в свою очередь руку Михаилу. Будем же знакомы. Павел Владыкин. бушевали метели тридцать пятого года. Весной отменили карточки. Прохожие недоверчиво толпились у витрин магазинов, робко переступали порог, а навстречу им уже несли полные корзинки со снедью. Перемены для кого радостные, для кого скорбные. Узле двери райотдела милиции притормозила легковая машина. Из нее выпрыгнул мужчина в форме сотрудника НКВД, подождал у открытой дверцы, давая возможность выйти молодому человеку и солдату с винтовкой в руках. Все трое скрылись за дверями казенного дома. "Ну вот, Владыкин!» — будто радуясь редкой удачи", проговорил мужчина, пропуская Павла в свой кабинет. "Теперь вместо заводского кабинета придется тебе познакомиться и с кабинетом начальника милиции. Садись. Сегодня у меня нет времени для беседы с тобой". Заполним кое-какие документы, а там поживешь пока здесь. И уставившись в лицо сутулившегося Павла своими бесцветными глазами, добавил: Вот в других местах ты научился бойко проповедовать. Поглядим теперь, как здесь получится. По дороге в милицию Павел отмалчивался, мысленно творя молитву, и сердце, сдавливаемое трагической неизвестностью, здесь успокоилось. Начальник быстро сделал свои дела, кивнул на прощание Павлу и уступил свое место милиционеру. Тут сразу же принялся укорять Павла. "Ишь ты, молоденький совсем, а уж успел напроказничать. Чего ты такой, а?" остерчал, не слыша виноватого оправдания, к чему привык за годы службы. "Ишь ты сердит Ну-ну. Не захотел спать у мамы с папой на кровати, так пойдем. Я тебя сейчас уложу на перину с дубовым пухом". И радостно загоготал над собственной шуткой. Они прошли вонючим коридором, спустились в подвал. Сопровождающий позвякал ключами. Павла неприятно поразил металлический звон ключей и визгливый скрип открываемой двери. Узника толкнули в спину довольно грубо. Заходи. Дверь тут же захлопнулась. В нос ударило зловоние открытой параши. В воздухе висел запах махорочного дыма и тяжелого перегара. В углу на нарах сипел валявшийся в беспамятстве пьяница, испачканный в собственной блевотине. Павло охватил ужас. Он долго стоял, прислонившись к дверному косяку, ощупывая себя. Уж не сон ли приснился? Нет, не сон, увы, это был не сон. Жестокая действительно начинала писать свою историю на чистых страницах биографии Павла. Уже начинала формировать его жизнь духовно и физически. Попробовал помолиться, не вышло. Тяжелым смрад камеры, бессвязное мычание алкоголика, собственное душевное смятение позволили ему лишь произнести несколько слов. Боже мой, боже. Что же будет со мною дальше? Укрепи меня, Господи, я не знаю, что мне делать. Сел на нары, стал думать. Заметил на полу кусок доски, поднял его, прикрыл парашу. Открыл форточку, давая возможность весеннему воздуху проникнуть в затхлое помещение. В углу стояла метла. Павел смел окорки снар, подмел пол, постоял над пьяницей, пришел к выводу, что без воды его не очистишь. Стукнул в двери молчание. Послучал еще, послышались шаги, открылась кормушка. "Чего тебе?" грубо спросил давишний милиционер. "Да вот обмыть бы пьяницу, воды мне". «Ишь ты чего захотел, воды ему? Подождешь до утра, на оправке получишь воду. Тихо здесь". Кормушка захлопнулась. Павел вернулся на нары, стал слушать биение собственного сердца. Но, видимо, наверху происходили свои события, связанные с требованием Павла. Вновь застучали сапоги по ступеням лестницы, дверь распахнулась. Милиционер брезгливо оглядел пьяницу, пнул неподвижное тело носком сапога. Алкоголик не шевельнулся. Он нечто пробурчал невразумительно и перевернулся на другой бок. "Ишь ты", подивился такому беспамятству милиционер. Сплюнул в сердцах и выругался: "Животное. Утром сам уберет. А ты? Ты переходи в другую камеру". На новом месте было, правда, не лучшее, но хоть блевотина не воняло. Тут уже находилось несколько человек, игравших в незнакомую Павлу игру, материалом для которой служили сплетенные кусочки хлеба. Дышалось здесь чуточку легче. Сокамерники тотчас окружили Павла, засыпали его вопросами. Он заметно оживился. Ночь прошла спокойно. Зучный голос милиционера позвал всех на утреннюю оправку. Раздали пайки черного хлеба, не забыли и селедку. Павел ни к чему не мог притронуться, ему все еще казалось, что происходящее с ним чья-то шутка. Сейчас шутники опомнятся и с извинениями выпустят на волю. "Владыкин!" Павел вздрогнулся. Милиционер повел его в знакомый кабинет начальника. Здесь он увидел плачущую мать. "Павлушка, сыночек мой!" кинулась к нему Луша. Альбили тебя. Гляди, как осунулся, аж синяки под глазами. Павел поспешил ее успокоить. Маманя, слава богу, никто и пальцем не тронул. Просто я сильно переволновался. Тут он взглянул на ликующее лицо начальника и, не желая давать ему повод для самообольщения, добавил: За тебя, маманя, переволновался. Начальник скис, кивнул на торбу с вещами, очевидно принесенной матерью, сказал: Это вот ты заберешь с собой. Тебе у нас долгонько придется пожить. Вы пока побеседуйте тут вдвоем, а я пойду, некогда мне. Ну как ты, сыночек, набросилась с вопросами, лужа, как только за начальником закрылась дверь. Не рабел часом. Нет, мама, конечно, сразу все в моей душе будто замерло. Сижу и ничего не соображаю. Сроду ведь не видывал такого. Господь утешил. не за преступление же я здесь. Видно, Господь такую судьбу уготовил мне. А дома-то как? Да лучше не рассказывать, сникла Луша. — Только тебя взяли, через час и за мной явились. Прямо на заводе взяли, привезли домой, ну и стали рыться во всем доме. Книги твои листали, чего-то взяли, а уж чего я и не помню. Ну ты, сыночек, не о нас думай. С отцом да матерью век не проживешь, а с Богом тебе везде рай будет. Вспомни Иосифа, какие только мыторства не выпадали на его долю, а все перенес. И предательство братьев, и женское обозление, и тюрьму. А вот Бог с ним был повсюду, и сделал его правой рукой у царя. Я и сама готова бы за место тебя в тюрьму отправиться, да вот сыночек, каждому свой крест Спаситель дает. Не напрасно сказано, кто душу свою погубит ради меня и Евангелия, тот сохранит ее. Держись, сынок, Бога не оставляй, будь верен ему до смерти. Она помолчала, не сводя сына встревоженных глаз, потом оживилась. И сынок, а что про тебя бают-то в народе, не передать? Гудит народ, ох гудит. Все слова твои, что в клубе говорил, вспоминают. Да, трудно тебе придется, но истину не оставляй, защищай ее. Молись и ничего не бойся. Так без единой слезинки утешала мать сына своего, благословляя его на страдания. Наговорившись до сыта, преклонили колени и помолились Богу. Павел вслушивался в слова матери, обращенные к Спасителю. Она благодарила Бога за то, что он призвал Павла к покаянию, дал ему христианское смирение, просила не оставить в самые тяжёшке минуты испытаний. Начальник, вернувшись через продолжительное время, поразился тому спокойствию, с каким мать напутствовала сына, отправлявшегося в Узы. На лице матери написано было не горе, к чему давно уже стало равнодушным сердце начальника, а радость и терпение. Да, радостно благословляла мать сына своего, не далее как с месяц тому назад решившегося отдать свое сердце и всю юность своему Господу. Павла перевели в городскую тюрьму. Сопровождающий вынул револьвер, грозным голосом предупредил, чтобы не останавливался, не оглядывался по сторонам, не ступал ни шагу налево, ни направо. Иначе, тут он еще более свирепо взмахнул оружием, и они тронулись в путь. Надо ли говорить о том, что Павел тут же пренебрег всеми наставлениями, кроме, разумеется, шагов влево или вправо. С легкой улыбкой он шествовал по улицам, поставлял лицо весенним лучам солнца радостно разглядывал окружающих. Каждое здание, кусик, переулочек будили в нем давние переживания. Все напоминало ему отроческие годы. На этих улицах расцветала весна его юности. В этом городке формировались его убеждения. Здесь он впервые открыл для себя слово истины. Встречные о них попадались и знакомые, с удивлением оглядывались на арестованного, идущего со стражей в городскую тюрьму. Одна из бывших его сотрудниц просто остолбенела, завидев обнаженный револьвер, упирающийся в спину Павла. Он сделал такое заключение из этих мимолетных встреч и взоров, отныне имя его сопряжено у обывателей с понятием ужаса и злодейства. В то же время он впервые осознал, как велика любовь матери, не только онеуставившейся его положение, но и его призвавшая к отказу от стыда. Вот последняя улочка, Вдали мрачно нахмурилось невыразительное тюремное здание. По этой улочке Павел ходил в школу и на собрание. Здесь ему знакома каждая тумба на тротуаре, каждая лавка у ворот и даже вон тот сиреневый куст который уже сейчас кажется готов распуститься нежным фиолетовым цветом. Мелькнула серебристая ленточка реки, высоко взметнулась к небу православная церковь. Вот и ворота тюрьмы. Шесть лет назад он помнится совал в щелочку деньги отцу, а здесь, в отгороженном барьером углу комендатуры он передавал родителю горшок вареной картошки. Ну вот и пришли, кончились воспоминания. Разденся, равнодушно приказал тюремщик. Они тщательно осмотрели, прощупали все складочки, описали, швырнули в сторону, велели надеть то, что принес в торбе, домашнее. Пошел. Вот и тюремный двор. В окнах замелькали лица арестантов. Выпорхнули платочки женщин. Одна из них, бесстыдно обнажив груди, завопила: "Приветик, мой милый, сюда его к нам его!" Из других окон послышались крики: "Откуда парень? За что? Сколько дали? Махорка есть?" Из-за угла показался тюремный страж в серой шинели, с винтовкой за плечами. Мерия шагами расстояние от стены до стены, он молча прошел мимо, лишь скользнув взглядом по фигуре нового страдальца. Тюремная церковь, покосившаяся с бурыми пятнами, осыпавшейся штукатурки, высилась за камерами для арестантов. У креста успели обломать перекладину. В пробоинах купола гнездились сизори и вороны. Тюремные головатяги пристроили рядом уборную, оттуда наносился отвратительный запах. Павел отвернулся, вздохнул. Только теперь до его сознания совершенно отчетливо дошло: его арест не ошибка и не случайность, отныне ему предстоит жизнь в этом кошмаре. К его удивлению, камера оказалась довольно опрятной. Пораша была закрыта, бачок с водой на отведенном месте. Одинарные нары так отпарлировали бока бесчисленных обитателей, что в них можно было смотреться как в зеркало. И встретил для Павла радушно. Один из арестантов тут же снял с его плеча торбу и, кинув ее на свободное место, сказал: "Здорово, паренек, Вот тебе место. Ничего не бойся, у нас тебя никто не обидит".